Когда началась война, его отозвали, чтобы послать на фронт. Но его профессор, восхищенный успехами студента, обещавшего стать незавидным ученым, добился, чтобы ему дали отсрочку. А я, чтобы не возвращаться на родину, сделал иначе. Я поступил к ним на службу. К кому на службу? секретную полицию. В качестве кого? Ассидентика. С тем, чтобы наблюдать, что происходит среди моих коллег румын, а также немцев. Немецким языком я владел в совершенстве, я знал его с детства. В 1943 году я стал понимать, что война до дна не кончится. профессор физики умер. Виктор получил диплом, и в Берлине его ничто больше не удерживало. Он уехал. И ему удалось попасть на родину. А я стал что я больше не принадлежал себе. Я боялся, что на родину мне никогда не вернуться. Подождём, говорил я себе, посмотрим, как пойдут дела. Возможно, обо мне забудут, возможно, архивы будут уничтожены, и я избавлюсь от этого проклятия. Вы меня спросите, почему я с самого начала вступил в эту игру. Из-под лести, из страха. Я не хотел попасть на фронт. Мне было абсолютно всё равно, кто с кем дерётся. Я знал только одно, что сам не воевать не хочу и готов был заплатить за это любой ценой. не допотел. Фактически я расплачиваюсь только сейчас. Но это уже не имеет значения. Потом в течение нескольких лет я перебивался как мог. Я был дворником, спекулировал на чёрном рынке, занимался грузовыми перевозками, сводительством был телонером, актёром и даже преподавал философию. Но в один прекрасный день в 1948 году. Я уснул, что от своего проклятия мне не избавиться никогда. Что обо мне никогда не забудут. И что каждый прожитый мной день находится на училте, и обязательно наступит время, когда за него придётся расплачиваться. В тот день я имел разговор с несколькими господами которые напомнили мне целый ряд фактов прекрасно мне известных, но о которых я хотел бы забыть, а в первую очередь, чтобы о них забыли другие. Я понял, что должен выбирать между судебным процессом, на котором предстану как агент немецкой тайной полиции, а эти господа сделают все, чтобы утопить меня окончательно и новой службой. пере уже другим хозяевам, выглядевшим куда более осведомлёнными, чем прежде. Я сказал, что у меня был выбор. Фактически никакого выбора не было. Я подписал отжательство. Я снова получил деньги и инструкции. Я должен был вернуться на родину, расположить к себе людей. Я supposed to вот с этим. Должен был найти себе работу. Всё равно какую. И ждать. Это всё. Я вернулся домой. В течение 3 лет жил совершенно спокойно. В 1951 году у меня был пятиминутный разговор Теперь я должен был узнать, какова судьба моего бывшего товарища по Держлину Виктора Андреевского. Узнать, конечно, тайно. Никакой спешки. Время есть, в моем распоряжении около полугода. Я все узнал. Виктор работал тогда в другом исследовательском институте, но я не знал, что мне делать, кому передать информацию. Господь, спустя ко мне приехал другой человек.